Глава шестнадцатая Смерть Балин несколько раз оборачивался в надежде увидеть Атакент, что уже второй раз спасла его. «Может вернуться?» — подумал, вспомнив её тонкую фигуру и пусть слепой, но взгляд, от которого ему, как в юности, хотелось петь. «Красивая!» Пришел к мнению, но мутанты, что сопровождали его, не дали даже остановиться. Они, как скотину, толкали его в спину и шипели. — Да иду я, иду! — ворчал барин, хотя у самого поджилки начинали трястись. Не хотел той участи, которого живьем пожирал Аукан. Спустя пятнадцать минут он увидел свет, оглянулся, но мутантов уже не было видно. Вытянул вперёд свои руки и громко крикнул. «Свои! Не стрелять!» Барин с опаской высунулся. Тут же подлетел боевой бот и направил ствол пулемёта. Электронный глаз сосканировал лицо и, получив подтверждение из штаба, сразу же отлетел в сторону. Прыгая по металлическому скелету будущей стены, он добрался до болита, сел в него и отправился в штаб. «Ты был внутри?» Услышав доклад, удивлённо спросил Адрик. Ты не поверишь, но там даже чисто. Есть жилые комнаты и что-то вроде медотсека». Странно. Что? Ты второй раз туда попал и второй раз вернулся живым, и тебя не тронули мутанты. Не думал почему? Это всё она. Твоя Атакент, а ты не спросил, как она туда попала и почему не хочет вернуться. Думаю, не может. Я видел этого бедолагу, когда выскочил из стены. Он покраснел, как рак. Ещё немного его грудь взорвалась бы. Мутация не даёт возможности дышать чистым воздухом. А ты? Я там был недолго, и она сказала, что живой туман обитает наверху и к ним не спускается. А вот почему? Адрик покрутил в руке браслет времени. Его также озадачила одна вещь. Такой большой цифры он давно не видел. — Повтори ещё раз, что он тебе сказал? — Говорил, что служит клану Палады, что Азок — его хозяин, что убил дочь Салика. Я не знаю, кто она такая. «До — Доа? — уточнил Адрик. — Да, он так и сказал, что убил Доа, — подтвердил бален Ладно, ступай и не забудь в карантинный блок зайти. Пусть тебя на всякий случай проверят. Я не касался его. И всё же сходи. Есть. Разрешите идти? Стопай. Адрик был обеспокоен. В последнее время мутанты вели себя странно. Всё чаще и чаще выходили на поверхность. А ещё стали применять оружие. Пришлось увеличить количество воздушных дронов и установить не одну сотню боевых роботов, что сутками сканировали стену на предмет непрошенных гостей. Он вернулся домой, когда стемнело, еще не успел принять душ, как услышал, что где-то наверху упала ваза. «Что там?» – спросил Адрик у служанки, которая настраивала температуру воды в ванной. «Ваш отец! Кажется, он получил плохие новости!» – сказала она и, как бы извиняясь за слова, склонила голову. Наверху разбилась еще одна ваза. Адрик запахнул халат и без тапочек поднялся на второй этаж. чтобы узнать, чем таким серьёзным расстроен отец. «Что с ним?» — увидев Овину, поинтересовался он. «У Салика погибла его наги». «И что из того?» — удивлённо произнёс, открыл дверь и вошёл в кабинет. «Пол был покрыт осколками некогда дорогих вас». «Отец!» — мужчина поднял руку вверх, приказывая молчать. этот ноги раб и какое ему дело до чужой собственности он никогда не видел отца в состоянии гнева даже когда в седьмом секторе был обвал стены на девяносто метров когда иммигранты подцепив заразу чуть было не распространили ее тогда пришлось ликвидировать больше двух сотен рабов он даже не гневался когда была стычка с кланом югалами у восточного крыла она была Он не закончил, а отмахнулся и тяжело опустился. — Тебе лучше уйти, — тихо прошептала Овина. — Я побуду с ним. — Но из-за этого не стоит так расстраиваться. — Иди, — спокойно произнесла девушка и дотронулась до его груди. — Но отец! — мужчина не ответил. Опустив голову, он, словно уснув, замер. — Иди же! — оттолкнув спину, Овин закрыла за юношей дверь. «Никого не пускать!» — приказала роботу-охраннику и, пройдя мимо неподвижного тела своего хозяина, прошла в соседнюю комнату. «Он это сделал специально!» — прошептал старик, снимая с головы паутину проводов. «Специально!» — повторил и стал подниматься. «В отместку, что я расторг с ним контракт, а этот прохвост хотел поучаствовать в делёжке энергетики от лифта. Подумал делки посмотрел на вошедшую девушку. «Что ты тут делаешь?» — скрипучим голосом спросил у неё. «Это ведь ваш сын, а вы...» «Да, да», — произнёс он, кряхтя и с трудом переставляя ноги. «Вам надо отдохнуть», — девушка взяла его трясущуюся руку. И так целыми днями лежу. Похоже, недолго осталось. — Не пугайте, вы еще... — Что ты знаешь о мутации? Если она в тебе поселится, то всё. Он протянул свою руку на себя, словно боялся, что Овина заразится. Дао, он ее убил. — Но зачем? И вы вроде как не в лучших отношениях с кланом Илди. Сами говорили, что их рот надо истребить. Это была злость. Я никому из паря не причинил вреда. Но она же наги, верно? Поинтересовалась Овина и пододвинула кресло, но старик отрицательно покачал головой. Это так. «Секретарь!» Громко произнес Делк, и тут же в комнате появилось изображение электронного секретаря. Активирую процедуру разбирательства в смерти Доа. Слушаюсь, ответило полупрозрачное лицо. Поступил отказ. Кто запретил? нервно спросил старик и повернулся на голос. Правительство наложило запрет на разбирательство. В пояснении сказано, что это личное дело клана Илди». Правительство! взревел Делки и оттолкнул от себя кресло. «Сделай еще раз запрос!» «Отказ!» Тут же произнес электронный секретарь. «Повторить попытку?» «Нет!» Рыкнул старик и опустил голову. Ове стало жалко старика, а ведь его боялись не только нелегальные иммигранты и наги, которые трудились на его заводах, но также другие военные кланы, продолжающие строить стену. «Зачем всё это?» Подумал Делк и тяжело вздохнул. Он всю жизнь воевал с фастонцами, очищал реки, что текли с севера, строил стену, чтобы перекрыть заразу, и ради чего? Ради электронного правительства, которое не хочет к нему прислушаться. Ради чего? Тихо произнес старик и вспомнил свою доуа. Но теперь ее нет. Овина дотронулась до спины старика, он замер. А после она рискнула и обняла его так, как обнимала свою мать, когда та болела и не хотела тратить своё время на лекарства. «Тебе пора!» — прохрипел Делк. «Простите, если огорчила вас». Девушка убрала руки и сделала несколько шагов назад. «Завтра в девять будь готова. Мы едем». «Слушаюсь», — ответила, и тихо, словно призрак, вышла из тайной комнаты. Овина проснулась рано, вскрыла приехавшие ночью новые упаковки с одеждой. Вещи были очень дорогими, на такие деньги одна семья в карантинной зоне может прожить как минимум полгода, если не больше. Но подобные наряды девушка получала каждый день, а после они уходили в корзину для утилизации. Дальше в бункер, тот на баржу, и весь мусор она отвозила на стену. Девушка привела себя в порядок, встала перед зеркалом и, сделав полуоборот, посмотрела на свою спину. — Великолепно, бесподобно, прекрасно! Вы просто живое воплощение богини! — сказала служанка и, как ребенок, захлопала в ладоши. «Вам надо блистать в высшем свете, а не ездить в двенадцатую зону к...» «Успокойся», — сказала Овина и вспомнила свой дом, в котором прожила столько лет, ютясь на маленькой кровати. Она вспомнила отца, который каждый день и порой без выходных, месяцами работал на автоматических рудниках. «И все ради чего?» — подумала она, мысленно вернувшись к высокой стене. «Ради неё?» Она на мгновение вернулась в прошлое. Вот она последний раз видит мать. Та отдала своё время и, как сказала, пошла в хранилище, чтобы его пополнить. Её смерть была неизбежной. «Но почему сейчас?» Овина видела в городах Спария слишком много стариков. Но стариков у Наги практически не было. «Вам пора!» — напомнила служанка. Овина ещё раз взглянула на своё отражение. Она выглядела как принцесса. Женщины с пари, увидев её, принимали за свою, приглашали на обед, отдохнуть у моря или просто пройтись по магазинам и прикупить пару ненужных коробок вещей. Дом её господина сверкал, как замок. Тут было всё. Рыцарские доспехи, старинные гобелены, многотонные люстры, свисающие из потолков. Золотые колонны и малахитовый пол, который под лучами солнца, превращался в зелёный ковёр. Девушка подошла к кабинету своего хозяина. Обычно он в это время уже выходил, но сейчас двери были плотно закрыты. Овина взглянула на немого стражника, стоявшего у входа. Она подождала несколько минут, но дверь так и не открылась. Девушка постучала, ответа не последовало. Прикоснулась рукой к замку, и тот, считав отпечаток капилляров, разблокировал дверь. За ночь кабинет привели в порядок. На тумбах стояли новые вазы, пол сверкал, и ничто не напоминало о разрухе, что устроил Делк, когда узнал, что рабыня Салик была убита. — Господин! — негромко сказала девушка, но ответа не услышала. «Господин, нам уже пора или встреча отменяется?» — спросила и вошла в соседнюю комнату, что примыкала к кабинету. «Господин!» На диване в неподвижной позе сидел Делк. Девушка быстро прошла мимо него. Она поняла, что тело не активировано и находилась в состоянии ожидания. «Господин!» Овина распахнула скрытую в нише дверь и буквально влетела в нее. «Господин!» — уже шепотом произнесла и, подойдя к телу, что лежало на полу, присела рядом. «Господин!» — жалобно простонала и дотронулась до мужской руки. Его тело было холодным. Она склонила голову, провела рукой по худым плечам, закрыла глаза. «Только вы меня любили, как человек!» — подумала. и прижалась к мёртвому телу. «Почему так?» Слабо простонала, не зная, что теперь делать. Овина плохо знала Делк, но он ей стал доверять, и она уже поверила в своё будущее. И вдруг он умер. «Почему?» Девушка застыла, поскуливая от безысходности. «Это кто?» Его сын задал вопрос. «Я спрашиваю, что это за старик?» «Вы не видели своего отца?» Спросила девушка, поднялась и испуганно посмотрела на юношу. «Он отдыхает. Что ты тут делаешь?» «Мы должны были поехать навстречу, но он не вышел. Я пришла, а он мёртв». Быстро отрапортовала Овина. «Я не виновата, он тут уже лежал. Давно умер. Ваш отец вчера был расстроен и, наверное, его сердце не выдержало. — Что ты говоришь? — спросил Адрик, и, подойдя к старику, тихонько пнул его ногой. «Прекратите — Прекратите! — крикнула девушка. — Он же ваш отец! — Секретарь! — Да, господин. В центре комнаты тут же появилось голографическое изображение электронного секретаря. — Кто это? — Делк, глава клана Слаты. «Какую чушь ты несёшь?» Адрик быстрым шагом направился в соседнюю комнату, где на диване, склонив голову, сидело тело его отца. «Отец, ты меня слышишь? Кто этот старик на полу?» «Я же говорю, что это Делк», — повторил электронный секретарь. «Молчи!» «Отец!» — обратился юноша и, присев перед телом, коснулся его руки. «Отец!» «Это кукла», — стараясь как можно спокойнее, сказала Овина. «Он болел и уже умирал. Я не думала, что всё так плохо». «Мой отец болел?» «Отец!» — юноша затряс за плечи суррогата, но тот, потеряв равновесие, стал заваливаться на бок. «Отец!» «Это не ваш отец, это искусственное тело, которым он пользовался. Ваш отец болел». Мутация внутри тела распространилась, и он был вынужден лечь в камеру. — Секретарь! — Слушаю, мой господин. — Кто это? Он ткнул пальцем в тело, что упало на спинку дивана. — Модель LPOL марки Сноил за номером 721-G6. — Что за чушь? «Это не чушь. Это ваш отец, и правда, он был болен. И сегодня утром, а вернее, пять часов двадцать восемь минут, его тело отключилось. Он мёртв». «Нет-нет!» — забился в панике юноша, бросился обратно к старику и, опустившись на колени, начал снова трясти его за плечи. «Он мёртв!» — ещё раз повторил электронный секретарь. «Ты его убила!» Зревел он и зло посмотрел на девушку, что, прижав руки к груди, стояла в проходе. «Нет, не я! Он уже был мертв! Прошу, не убивайте меня!» Закричала она, увидев в его руке пистолет. «Я подтверждаю ее слова», — мягким голосом сказал секретарь. «Я уже вызвал полицию и сообщил о естественной смерти. Прошу, опустите пистолет. «Иначе это будет расцениваться как убийство». «Вон!» — заорал Адрик и несколько раз выстрелил в потолок. «Вон!» Овина попятилась назад. Появился механический охранник и перегородил вход в комнату. «Я не хотела! Простите меня! Простите!» Жалобно повторяла девушка, выходя из кабинета. «Вон!» Ещё несколько раз прокричал Адрик, и механическая рука охранника закрыла за ней дверь.